монстр Трауст забрался далеко от собственного дома. Элиза же была в самом сердце своего. Он вопил на её стены, надеясь докричаться до неё. Но он понимал, что никогда не найдёт девочку в её укрытии. Она слышала это в его голосе. Он старался напугать её только потому, что боялся сам. Чем дольше он её искал, тем больше выматывался. Элизе оставалось просто переждать и проводить взглядом его понурые плечи, когда он, сдавшись, побредёт прочь по разлившейся перед домом в воде, выжатой, снова побеждённой. Он был монстром из-под кровати, оказавшимся совсем не страшным. Элиза потеряла маму и папу, но сама она по-прежнему была частью этого мира. Мэйсона сбежали. Тана же осталась в своём доме. К ней вторгся Трауст. Она собрала силу воли в кулак. Пылью распласталась по собственным стенам, затаилась, стала бестелесной. Она была стенами. Она была затопивший дом водой. Она была в каждом шорохе, в каждом звуке. Она была повсюду. И как бы Трауст ни старался, он не мог до неё дотянуться. Ты у меня будешь вопить от боли, угрожал он. И она бы поверила ему, если бы это на самом деле было в его власти.